Глава двадцать вторая. Майор Ремес с лицом покрытым инием въехал во двор избы золотоискателей. Он был похож на Деда Мороза с полной ванной подарков, только Деды Морозы редко бывают с такого похмелья, как Ремес. Возможно, потому что они обычно везут подарки с сопки Корван Тунтури, а не из отеля Похьянхови. Уставший Ремис перенес подарки в тюрьму, затем продемонстрировал Ойве Юнтунину снегоход. Приобретение было принято с благодарностью. Ойва Юнтунин решил сделать пробный круг по юху Вайнанмаа, и Наска захотела прокатиться за компанию. Машина шла, легко похрустывая по глубокому снегу и кустарнику. Наска визжала от радости, наконец-то ее прокатили как надо. Это было так же захватывающе, как тогда в начале века, когда они с Киурелием промчались от Соникиуля до Саумиярви на необъезженном олене, за обручальным кольцом для Наски и водкой для Киурелия. Майор без особого энтузиазма продемонстрировал ванну. Пришлось купить раз уж женщина в доме. Ремесленник перенёс водопроводные трубы в избу. Ванну задвинул под лестницу, спрятав от снежных заносов и чужих глаз. Электронасос майор засунул под кровать ждать своего часа. По роскошные вещи ты купил, похвалил Ойва Юнтунин. Особенно его порадовала идея строительства ванной комнаты. Теперь в Купсуваре было лучше, чем в муниципальных квартирах. Так и должно быть в деревянной усадьбе, где даже колодцы заполнены чистейшим золотом. Ремис тихо провалялся весь день и заставил себя встать лишь к ужину. Наска приготовила мясной суп и блины. На десерт консервированные фрукты со взбитыми сливками. Вечером кофе, потом спать. Утром майор снова был здоров. Он освободил одну из кухонных кладовок. Отделить её доской и получится прекрасная ванная комната. Бойлер можно прикрепить к навесному потолку. Трубы протянуть сверху в коридор и оттуда под снегом подвести к колодцу. Водяной насос был разработан так, что при выключении он через возвратный клапан выпускал воду из труб обратно в колодец. Таким образом, вода в трубах не замерзала. Как только на кухне или в ванной открывался кран, насос автоматически включался и качал воду. Наска постоянно крутилась на строительной площадке. Она то подавала Ремесу разводной ключ, то кусок трубы и всё расспрашивала про детали. Анна попросила майора летом приехать к ней и собрать у неё дома такую же насосную. Наска рассчитывала, что к лету она уже спокойно туда вернётся. Ехали бы вы, бабуся, лучше в дом престарелых, тогда на водопровод не придётся тратиться, сказал Ойва Юнтунин, изучая инструкцию к коллектор-насосу. В более серьёзных сантехнических работах он участия не принимал. Наска рассказала историю из жизни деревни Суоникуля. Случилось это после заключения Тартуского мира, когда Опеченга оказалась под финнами. Дошли они и до посёлка православных колта-саами. Нам втюхали новые законы силами полицейских. Людей пересчитали, имена переписали, расспросили, сколько кому лет, какой веры, сколько оленей, сколько сетей, кто читать умеет, кто нет. И тут им попалась старуха Ярманни. И решили, что она слишком стара, мол, надо её в богодельню. Только старуха не поехала. Куда она и свои лачуги поедет? Первый раз её не увезли, хотя грозились. Старуха решила уже, что пронесло, но не прошло и месяца, как снова приехали забирать. Как она выевала. Несколько мужиков тащили, пришлось ей бедной сдаться. Слишком стара была, не устояла перед таким напором. В Печенге её погрузили в грузовик, сказали: "Поедем на юг. У тебя, наверное, ещё и болезни всякие". "Ну, а она возьми, да и убеги от них в горы". Долго искали, а старуха сидела себе тихонько в укрытии. Не поймали, а потом пришла зима. Летом нашли её в одной пещере. Она замёрзла и умерла, как была, сидя. Руки на груди скрестив. Вот какая баба. И огромная куча костей куропаток высилась перед пещерой. Чем она их ловила? Тело её финским властям не выдали. Ночью перенесли в сон еле и тихонько похоронили, никому ничего про старуху не сказав. Правда, никто о ней не спрашивал, и тогда я решила: ни за что так долго жить не стану, чтобы в дом престарелых пришлось ехать. И не поехала, хоть и явились осенью меня забирать. Как старуха Ярмани я убежала. Но времена-то изменились, — заметил Ойва Юнтанин. Да что ты! Так изменились, что приходят сначала вроде как с днем рождения поздравить, а потом хвать и понесли. Наска рассердилась и ушла дальше работать. По пути она все ворчала. Ох и жестокие в Финляндии законы! «Состарится бабка, ее тут же вяжут и в город. И вы силком хотели меня в пулью отвезти. Не заори я, поди знай, в какой тюрьме остаток дней провела бы». «Да забудь ты об этом, Наска!» — успокаивали ее мужчины. Но еще долго из жилой части доносился сердитый грохот, когда Наска подметала полы и ругалась на кота. Через неделю Ремис закончил монтажные работы. Он завел генератор, подключил электричество к системе и дал насосу набрать воды из колодца. В трубах шумело и трещало, когда вода поступала в бойлер. Расширительный бачок наполнился. Кран слегка приоткрыли, чтобы из труб вышел воздух. Вскоре из крана в кухне потекла прозрачная вода, вначале холодная, затем все теплее и теплее. Завернули кран и стали ждать. Ойва Юнтунин сходил покликал на аску. Он объявил, что госпожа Мошников должна принять контрольную ванну, быстро раздеваться. Майор Ремис принёс насквозь мочалку, полотенце и шампунь, но старушка не решалась окунуться. Она с подозрением смотрела на ванну. Старому человеку в ней утонуть недолго, а я всегда плохо плавала. В ванну пустили в воду, от которой пошёл приятный пар. Ну давай, залезай, командовал Ремис. Мы не будем подсматривать, закроем двери. Надо тебе, Наска, новый аппарат испытать. Для тебя же старались. Наска сопротивлялась. Она предложила, чтобы сначала искупались мужчины, у них опыта больше. Я в таком ящике никогда не лежала, боязно. Но когда майор Ремис и Юнтунин пригрозили, что привяжут Наску к соням и вместе со всем скарбом и котом отвезут в пулью, если она сейчас же не искупается. Наске пришлось подчиниться. Она закрыла дверь и медленно разделась. Мужчины из-за двери давали указания. Если вода слишком холодная, спусти немного и долей горячей. Попробуй пальцем, чтобы было тёплое, кричал Ремис. И осторожно не поскользнись, предостерегал Ойва Юнтунин. Какое-то время в ванной было тихо. Наска собиралась с духом, Затем подняла одну ногу к краю ванны и потрогала пальцем воду. Вода была приятно тёплой. Что ж, придётся видно лесть. Из-за дверей доносился подбадривающий голос Ойвы Юнтунина. Смелее, это не опасно. Чего только не придумают, ворчала Наска. Мыться в избе посреди зимы. Видел бы меня Киурели, не поверил бы. Итак, Наска-мошников впервые в жизни купалась в тёплой ванне. Она по шею погрузилась в воду, раздувая пену на поверхности. Каждой косточке было так тепло, что хотелось смеяться. Два часа Наска провалялась в ванне, пока не устала. Она вымылась, вытерлась и оделась. Выйдя из ванной, похвалила мужчин. Спасибо, золотые мои, удобный какой ящик. Можно я буду каждый день в нём лежать? Как только пенсию получу, я вам заплачу. Для тебя же его сюда притащили, великодушно ответил Ремис. По очереди ванну приняли и мужчины: сначала Ойва, затем Майор. Затем они побрились, натёрли подмышки дезодорантом и сменили нижнее бельё. После вечернего кофе Они улеглись в кровати читать и разгадывать кроссворды. Это было просто блаженство. Вечером, когда выключили телевизор, на улице вдруг раздался дикий вопль. Похоже, со стороны леса повешенных лисиц. Обитатели избушки Пулей выскочили на крыльцо. Из леса повешенных лисиц доносился душераздирающий крик, аж мороз по коже. Там медведь срывающимся шепотом, сказала Наска. Мужчины мигом оделись. Ремес вооружился ломом, Ойва Юнтунин взял карманный фонарик и топор. Если в лисий капкан попался медведь, их ждала жестокая схватка, придется добивать его ломом. Майор без страха ринулся в темноту. Ойва Юнтунин осторожно последовал за ним, но был готов в любой момент удрать». Один из лисьих капканов сработал. У толстой ели бился зверь с длинными конечностями. Из его глотки вырывались приглушённые крики. Ремис попросил Ойву Юнтонена посветить, пока он будет разбираться со зверем. Майор замахнулся для сокрушительного удара. К счастью, Ойва Юнтонен успела светить зверя прежде, чем майор Ремис опустил лом. В капкане оказался не медведь, А полицейский Хурскаенен, охранявший оленей, в руке у него была заледеневшая сосиска.